Глава семьдесят первая вошла в гостиницу и остановилась у входа в обеденный зал, оставаясь в тени коридора. Ее все еще переполняли счастье, тепло, ошеломляющая радость и блаженство. Все присутствующие оглянулись на звук ее шагов. Зед вскочил на ноги. — Кэлен, клянусь духами, девочка, где ты ходила всю ночь? Вот-вот рассветет, а ты ушла еще на закате. Мы всю ночь обшаривали город в поисках тебя, куда ты пошла. Кэлен повернулась и показала рукой. Вон туда, в маленький садик. Не было тебя там, — рявкнул Зет, рванувшись к ней через всю комнату. Она мечтательно улыбнулась. Ну, сначала я пошла туда, а потом покинула это место. Я отправилась к Ричарду. Зет, он сбежал от сестер, он в Зед замер. «Кэлен, я понимаю, ты многое пережила за последнее время, но тебе просто привиделось то, что ты хотела». «Нет, Зед, я взмолилась к добрым духам. Она пришла и отнесла меня к Ричарду, и я была с ним где-то между мирами». «Кэлен, этого просто не...» Кэлен вышла на свет. Зед вытаращил глаза. «Что?» «Что произошло с твоими волосами?» — прошептал волшебник. «Они опять длинные?» Кэлен широко улыбнулась. «Ричард все поправил. У него ведь есть дар, знаешь ли». Она протянула Эйджил, висящий у нее на шее. «Он отдал мне вот это. Сказал, что ему он больше не нужен». Но нет, этому должно быть какое-то другое объяснение. Он просил кое-что тебе передать». — Велел поблагодарить тебя за то, что ты не закрыл открытую шкатулку Одина, Сказал, что очень рад тому, что его дедушка оказался достаточно мудр, чтобы не нарушить второе правило волшебника. — Его дедушка. По испещренному морщинами лицу старого чародея потекли слезы. — Ты видела его. Ты действительно его видела. Ричард спасся. Кэлен обвела его руками. — Да, Зет, теперь все будет хорошо. Он отправил камень слез туда, где ему место, и закрыл шкатулку Одена. Он назвал ее «Вратами» и сказал, что для этого понадобилась и магия превращения, и магия ущерба, иначе можно было бы уничтожить все живое. Зэт схватил ее за плечи и встряхнул. «Ричард владеет магией ущерба? Это невозможно!» «У него была борода, и она исчезла!» Он велел мне напомнить тебе об уроке, который ты ему в свое время преподал, сказав, что убрать бороду можно только магии ущерба. «Дива дивная — Диво дивное! Зед наклонился ближе. — Ты вся горишь, девочка! Он коснулся костлявой рукой ее лба. — Но жара нет. — Почему ты так взмокла? — Там было жарко в другом мире. — Очень жарко. Зед посмотрел на ее волосы. — И волосы у тебя спутаны. Что за волшебник отращивает такие спутанные волосы? Я бы отрастил их аккуратно. Мальчику еще многому нужно учиться, он все сделал не так. Глаза Кэлен прояснились. Поверь мне, он все сделал как надо. Слегка повернув голову, Зэт окинул ее оценивающим взглядом. Чем это вы занимались целую ночь? Тебя всю ночь не было. Чем вы занимались все это время? Кэлен почувствовала, как краснеют уши, и порадовалась, что у нее опять длинные волосы. — Ну, я не знаю. — А чем вы с Эдди занимаетесь наедине, когда вы всю ночь вместе? Зэт напрягся. — Ну, он прокашлялся. — Ну, мы... — вскинув голову, он поднял костлявый палец. — Мы разговариваем. Вот чем мы занимаемся. Разговариваем. Вот и мы тоже. Пожала плечами Кэлен. — Как ты Эдди? Ночь напролет разговаривали. Лицо волшебника расплылось в хитрой ухмылке. Он крепко обнял Кэлен и погладил ее по спине. «Я очень рад за вас, дорогая!» Взяв Кэлен за руки, Зет закружил ее в танце. Айрон улыбнулся, достал маленькую флейту и заиграл веселый мотивчик. «Мой внук — волшебник! Мой внук будет великим волшебником, как его дед!» Всеобщее веселье длилось несколько минут. Зетт кружил Кэлен по комнате, а остальные хлопали в такт мелодии. Тут Кэлен бросила взгляд на Эдди. Колдунья сидела в углу в кресле качалки и улыбалась тихо и печально. Подойдя к старой женщине, Кэлен опустилась на колени и взяла ее хрупкие руки в свои. — Я рада за тебя, дитя, — молвила Эдди. — Эдди, — мягко сказала Кэлен, — духи передали тебе послание. Эдди с сожалением покачала головой. «Прости, дитя, но для меня это послание не имеет смысл. Я не помнить быть женщиной Эдди. Я пообещала передать это послание тебе. Кое-кому в ином мире важно, чтобы ты его получила. Ты выслушаешь? Говори тогда, хоть мне жаль, что я не понять его значение. Это послание от того, кто носил имя Пэл. В комнате повисла тишина. Эдди перестала раскачиваться и чуть напряглась. Глаза ее наполнились слезами. Сжав руки Кэлен, она произнесла «От Послание от пела Да, Эдди. Он хочет, чтобы ты знала. Он любит тебя. И он обрел покой. Он просил сказать тебе, что знает, что ты не предавала его. Знает, как сильно ты его любишь». Ему жаль, что тебе пришлось столько выстрадать. Он просил передать тебе, чтобы ты утешилась, зная, что между вашими душами мир и согласие». Эдди глядела на Кэлен своими белыми глазами. По щекам старой женщины текли слезы. «Мой Пэл знает, что я не предавать его?» «Да, Эдди», — кивнула Кэлен. «Он знает и любит тебя, как любил всегда». Эдди, плача, обняла Кэлен. — Благодарю тебя, Кэлен. Ты даже представить себе не можешь, как много это для меня значит. Ты вернула меня к жизни. — Я знаю, что это значит, Эдди. Притянув Кэлен поближе, Эдди погладил ее по голове. — Да, дитя, а, возможно, ты знаешь. Пока остальные были заняты беседой и строили планы, Чанделин с Джеброй готовили завтрак. Хотя очистка Эбиссиния от трупов — весьма скорбная работа, Но еще стояла зима. Весной пришлось бы хуже. Зато, находясь в Абиссинии, они снова смогут объединить Срединные земли. Кэлен сказала, что Ричард постарается присоединиться к ним в королевской резиденции Галлии, а еще он просил передать, что, возможно, им с Зедом придется отправиться в Вестландию, разобраться с сестрами тьмы. Пока что эти сестры плыли по морю. Весело болтая, чего уже давно не делали, Они плотно поели и начали собираться в путь. Чандалин неуверенно приблизился к Эвин. «Мать-исповедница, я хочу у тебя кое-что спросить. Я бы не стал тебя беспокоить, но больше некого. Слушаю, Чандалин. Как будет груди на вашем языке?» «Что?» «Какое слово означает груди? Я хочу сказать Джебре, что у нее красивые груди».